И теперь ее голос с легким английским акцентом был бессмысленно горяч и волнующий. Ее глаза, однако, словно смотрели на меня с далекого берега, а голос был грустен, как голос плакальщиц, как голос мертвых в Одиссее. Ей стоило бы еще играть. Я произнес несколько комплиментов по поводу ее молодости. Она ответила, «Вы милы, Майде, спасибо». и поскольку ей с трудом удавалось освободить даже самое искреннее чувства от заботы об изысканности, она повторила несколько раз подряд «Благодарю вас, благодарю вас!» И я, бегавший когда-то, чтобы встретиться с ней в лесу, я, будучи у нее впервые, ловивший звуки ее голоса, который, казалось, лился с губ как сокровище, теперь ее присутствием тяготился, потому что невозможно было понять, о чем с ней говорить, и мне пришлось удалиться, все еще думая, что слова Жильберты «вы спутали меня с матерью» не только истинны, но и к тому же для дочери просто любезны. Впрочем, не только в Жильберте проступили семейственные черты, доселе остававшиеся в ее облике незримыми. как таящиеся внутри зерна, дающего побег, о качествах которого до того дня, как он покажется наружу, можно лишь догадываться. Так в той или иной женщине несколько чрезмерная материнская крючковатость линии лица лишь перестраивала нос, доселе безукоризненный и прямой, и то годам к пятидесяти. У другой дочери банкира, свежей, как у садовницы, Цвет лица темнел, медянел и отсвечивал чуть ли не оттенком золота, над которым столько корпел ее отец. Некоторые в итоге начинали походить на свой квартал, неся на себе отцвет улицы Аркад, Елисейских полей, Авеню Дюбуа. Но в основном они воспроизводили черты своих родителей. Увы, ей не суждено было навсегда остаться такой же. Не пройдет и трех лет, и я увижу ее, хотя еще и не в окончательном маразме, но уже в некоторой расслабленности, на приеме у Жильберты. У нее уже не хватит сил скрывать под недвижной маской то, о чем она думала, много сказать думала, то, что она испытывала, качая головой, поджимая рот, тряся плечами от каждого впечатления, как пьяница или дитя или некоторые поэты, забывающие иногда, где находятся, и вдохновившись, фантазирующие на приеме, нахмурив брови и гримасничая, под руку ведя к столу удивленную даму. Ощущение госпожи де Форшвиль, помимо одного радости, что она присутствует на вечере, нежности к горячо любимой дочери, гордости за ее блестящий прием, гордости, не уменьшавшей материнской грусти от того, что сама она больше ничего собой не представляла, эти впечатления не были радостны. Все, что она могла из них извлечь, заключалось в попытке избежать постоянных оскорблений, робкой, как у ребенка. Слышалось, «Я не понимаю». Узнала ли меня госпожа Дефершвиль? Должно быть, мне нужно представиться еще раз. Да бросьте, можете не стараться. Отвечали говорящему во всю глотку, не подозревая, что мать Жильберты все слышит. Не подозревая или не тревожась о том. Это бесполезно. Разве что ради собственного удовольствия. Пускай себе сидит в углу. К тому же она слегка в маразме. Госпожа де Форшвиль украдкой метала взоры на болтливых обидчиков своими по-прежнему прекрасными глазами. Затем быстро прятала взгляд, боясь показаться невежливой. Однако она была взволнована оскорблением и старалась скрыть бессильное негодование. Было видно, как трясется ее голова, вздымается грудь. Она бросала новый взгляд на другого. Столь же невежливого посетителя, но не удивлялась сверх меры, потому что несколько дней уже чувствовала себя очень плохо и намекала дочери, что стоило бы перенести празднество, но дочь ей в этом отказала.